Лаокаонский жил в небольшой отдельной квартире в историческом центре города с видом на Екатерининский канал и собор Николы Морского. Эту квартиру он получил еще в советские времена, по той простой причине, что никакие соседи не соглашались жить в одних стенах с его партнерами по номеру – питонами и удавами. Лола наотрез отказалась идти в квартиру Лаокаонского по причине отвращения к любым змеям, даже не ядовитым, и осталась в машине. Маркиз поднялся на пятый этаж и позвонил. Лакаонский открыл дверь почти сразу. Это был крупный, грузный старик с красивыми подкрученными на концах усами. Одет он был в шерстяной спортивный костюм, хотя в его квартире царила немыслимая духота. «О, Леонид!» – радостно воскликнул старик. «Какими судьбами!» «Раздевайтесь, у меня тепло!» «Тепло — это не то слово!» Проговорил Маркиз, вытирая под со лба. «У вас тут прямо Африка!» «Ну, Леня, ты же знаешь, мои питомцы боятся холода. Пойдем, выпьем чаю!» «Да у меня тут кое-что покрепче есть!» И Леня протянул хозяину квартиры купленную по дороге бутылку коньяка. Глаза Лакаонского загорелись. Он и в прежние времена был не дурак выпить. Они прошли в просторную кухню, большую часть которой занимал огромный террариум. Дно его было покрыто песком и неприхотливой зеленью, среди которой лежали сухие коряги. Только внимательно приглядевшись, Леня заметил среди зелени и на корягах несколько крупных, неподвижно застывших змей. Хозяин квартиры поставил на стол два бокала, тарелку с сыром и нарезанным лимоном. «А что это у тебя в сумке?» – заинтересовался он, приглядевшись к шевелящейся торбе в льняных руках. «Да вот, хотел показать вам одну змейку». «Виновато», – проговорил Маркиз. «Заползла, понимаете, случайно. Теперь не знаю, что с ней делать. Домашние, знаете ли, не очень одобряют присутствие в квартире ядовитых змей». «Как я тебя понимаю, Леня? Как я тебя понимаю? Меня вот тоже никогда не понимали. Так что в итоге пришлось выбирать, змеи или семья. Но я, конечно, выбрал змей». Лаокаонский взял в руки торбу и распустил завязки. «Осторожнее, умоляю вас!» Леня на всякий случай попятился. Старый артист спокойно запустил руку в сумку и вытащил оттуда извивающуюся змею. «Осторожно, она вас укусит!» «Да ничего она мне не сделает!» Лаоконский усмехнулся в усы. «Лёня, это самый обычный подвязочный уж. Уж? – переспросил Лёня. «Значит, он не ядовитый? Не представляет опасности?» «Абсолютно!» – успокоил его старик и почесал змеиную спинку. «Вот ты для него представляешь большую опасность!» Это еще почему? Потому что не имеешь никакого представления о правильном уходе за ним. Он очень редкий и ценный. Занесен в Красную книгу, и его надо беречь. Держать в тепле, в просторном террариуме, правильно кормить. Если его кормить только мясом и мышами, у этого ужика будет авитаминоз. Ему непременно нужно время от времени давать лягушек. Они для него главный источник витаминов. Но пока, должен тебе сказать, он в отличном состоянии. Смотри, какой гладкий. Какие отчетливые яркие полосы. И сунул уже маркизу под нос. Я рад за него. Пробормотал Леня, невольно попятившись. Значит, судя по цветущему виду, до сих пор он находился в хороших руках. Может быть, вы знаете в чьих? Прямо не знаю, что тебе ответить. Протянул Лакаонский и маркиз понял по его лицу, что он чего-то не договаривает. Леонтий Федорович, взмолился Леня, если бы я нашел хозяина, я вернул бы ему ужа, и он снова был бы окружен заботой. Вы же сами сказали, что за ним нужен грамотный уход. М -м да, задумчиво отозвался старик. Дело в том, что, как я уже сказал, Этот вид уже и занесен в Красную книгу. Поэтому отлов их и продажа категорически запрещены. Значит, он никак не мог попасть сюда по официальным каналам. А в нашей стране он не водится? Что ты, Леня! Он живет только в Америке. Да и там сейчас чрезвычайно редок. Так вот, есть один человек, большой профессионал, но не в ладах с законом. Может достать под заказ любую змею. Пусть из красной книги, пусть вообще вымершую, лишь бы за нее хорошо заплатили. Этот ужик мог попасть в наш город только через него». «И вы знаете его координаты?» спросил Маркиз, не веря в свою удачу. «Знаю», протянул Лакаонский с тяжелым вздохом. «Ладно, записывай. Только лучше не говори, что узнал их от меня. Он очень осторожен». «Значит, не слишком осторожен, если все же упустил этого ужа». Леня записал телефон и адрес змеиного торговца и разлил по бокалам коньяк. Они немного посидели, вспомнили прежние цирковые дни, и Лаокаонский вытащил из ящика стола колоду карт. «Ну что, может, сыграем по маленькой, как в прежние времена?» «Нет, Леонтий Федорович». Маркиз взглянул на часы. «Меня в машине ждет человек. Так что же ты не привел с собой этого... человека? Познакомил бы?» «Он... она очень боится змей», — признался Леня. «Ну ладно, тогда не буду задерживать», — с сожалением вздохнул старик. «Можно я оставлю пока у вас ужика? До тех пор, пока не найду его хозяина». «Конечно», — гостеприимно согласился Леонтий Федорович. Думаю, ему у меня понравится.